глава 10 Щеткин спрятал диск в карман и бесшумно подошел к двери. В коридоре было тихо. Весь персонал архивно-кадровой службы обедал. Агент осторожно выскользнул из комнаты и быстро спустился по лестнице в вестибюль. Забрал медаль, поинтересовался охранник. На обед все ушли, а у меня времени в обрез спокойно, джетил агент. Завтра забегу. Лучше в понедельник, посоветовал офицер. завтра у нас плановая проверка боевой подготовки боевой подготовки удью и четткин в кадрах а ты думал наши тетки только по клавишам стучать умеют охранник усмехнулся если потребуется они любого снайпера уделают а она тотами что вытворяют ты бы видел а я хотел одно свидание назначить агент притворно вздохнул теперь не рискну это правильно одобрил офицер у нас тут своих ухажеров хватает четкин вышел на улицу и по привычке быстро смешался с толпой как выяснилось не напрасно спустя полминуты из штаба выбежали трое типов в штатском и модных солнцезащитных очках они о чем то коротко посовещались и бросились в расцепную двое помчались вправо и влево по улице один направился прямиком к агенту за толчаей разглядеть щетки на подозрительный субъект пока не мог но в потоке пешеходов то и дело возникали опасные просветы агент нырнул в узкую улочку и быстрым шагом обойдя пару кварталов вернулся примерно туда где стояла его машина прежде чем подойти к автомобилю он тчательно смотрелся и выяснил что один из типов дежурит неподалеку кроме машины четкина у обочины стояли два десятки экипажи причем три из них принадлежали псб преследователь видимо никак не мог решить у какого из них следует устроить засаду агент спрятался за спинами группы каких то оживленно беседующих клерков и поравнялся с машиной в ключ он нажал кнопку открытия дверцы и тут же передумал и дал отбой садиться в машину щеткину расхотелось берелок электронного ключа нарисовал на дисплее три символа первый означал что машину открывали в отсутствии хозяина второй сигнализировал о том что нарушена электрическая цепь стартера а третий предупреждал о появлении среди стандартного оборудования неизвестного устройства для компьютера устройства возможно было неизвестным но интуиция и щетки на его назначение представлялось ясным как день агент снова повервернул в боку улочку и выйдя на другой проспект поймал такси когда он был от штаба уже в десятки кварталов вдалеке про программели два сильных взрыва и раздал с собой пожарных сирен ипы в темных очках видимо так и не вычислили какая из трех машин принадлежит щеткину и заминировали все три для надежности это уже слишком выслушав доклад агента возмутился хорошеев они решили начать войну ладно они ее получат но мы нанесем удар не по исполнителям а в самое сердце заговора только чуть позже что вы узнали по существу вопроса обнаружилась новая ниточка сообщил щеткин практически вся спецгруппа псо набрана из бывших сотрудников частной охраны фирмы центурион так я и знал директор удовлетворенно потер руки центурион цезарь и легион три конторы с расширенными лицензиями Те самые фирмы, которым доверен охранять политиков и сенаторов. Вот вам и след, Щеткин. А ведет он на самый верх. Тот, кто набирал для президента спецгруппу и есть главный заговорщик. Руководитель аппарата? Или все-таки Бувнов? Или начальник службы охраны? Или еще десяток высокопоставленных чиновников? Понимаю... Харышев немного успокоился. Улики не указывают на кого-либо прямо. Ну, а теперь у нас есть не просто зацепка, а отчетливый след. А это уже много. Что еще? Обнаружив связь охранника с частными фирмами, я проверил другие базы данных и выяснил еще одну тревожную подробность. Часть центурионов транзитом через ПСО... рассосалась попрочим силовым ведомствам включая наше щеткин взял многозначительную паузу а сама фирма ре органниззовалась до неузнаваемости в ней не осталось никого из прежнего состава и все архивные файлы были стерты чуть меньше чем четыре года назад ценурион фактически был создан заново грамотный ход оценил хорошеев Куча бабок не может лежать бесполезной горой в каком-нибудь подвале. Вдруг проснулся Пустотилов. До последнего момента он сидел в глубоком кресле, не проявляя к беседе абсолютно никакого интереса, и рассматривал пейзаж за окном. — Что? — не сразу переключился Харшеев. — А Ха, при чем тут деньги? Мы же говорим о Центурионе. — А я говорю о главном... всего лишь с минутной задержкой парьировал федор не за тот хвост вы подтянули это от ящерки пятая конечность оторвется и снова отрастет а вам с него никакого наварара надо искать частный капитал вложения например в космос ну кто в здравом уме станет финансировать космические исследования только тот У кого есть лишние деньги, он готов потратить их на перспективу. Еще надо отследить серьезные закупки техники, проанализировать источники финансирования крупных строительных проектов, отчеты о сделках с золотом и алмазами за последние два года поднять, инвестиционные фонды пощупать, ведь денег было украдено столько, что по мелочи за десять лет не пристроишь. «Значит, крупными пакетами они разошлись. Миллионов от ста и выше». «А мне кажется, золотом капитал лежит», — возразил Щеткин, «большой сверкающей кучей. Например, на тех заброшенных верфях. Сразу такие средства пристраивать нельзя, слишком заметно. Лучше выдержать паузу, а после потихоньку, полегоньку и отмыть все украденное». «Версии спорные». «Но проверка не помешает, я согласен», — сказал Хорошеев. «Вот только при чем тут наша основная цель? Мы хотим раскрыть заговор и арестовать его у вдохновителей, а вы рассуждайте о том, как бы найти украденные миллионы». «А разве одно мешает другому?» Щеткин немного смутился. «И потом, если мы найдем золото, это может спровоцировать заговорщиков». — На активные действия. Пытаясь отстоять награбленные, они покажут истинные лица, и мы их схватим. Как говорится, вора погубит жадность. — Надо подумать, — сказал директор. — Разрешите провести разведку, — воодушевился Щеткин, — прямо в логове, на верфях. Если я прав, мы не только досрочно раскорем заговор, но и вернем в казну немыслимые деньги». жадность фраеров губит аня воров очнулся пустоелов и агентов умри отмахнулся четкин господин директор разрешите лети согласился хорошеев раздумывать некогда я сам проверю куда ведет след центуриона ну а ты мыслитель не желаешь свою версию проработать но он уставился на федора тот вытаращился в ответ спустя минуту пустоелов кивнул я проверю мне бы только приодеться и документы солидные а запросто пообещал хорошев станешь у нас буххгалтером службы госрезерва который наворовал капитал и теперь хочет его пристроить могу даже секретаршу тебе дать в помощь чтобы пока ты тормозишь на вопросы отвечала продешься по компаниям фондам банкам выяснишь кто чем дышит все данные больше отправлять лично мне одним секретным способом а я их проанализирую ну что договорились ну а почему бы и не стать бухгалтером образование правда нет но ведь и на героя космонавта я тоже не учился и опять же как тут откажется Ведь не просят, а приказывают. Пока вся эта катавасия не закончится, домой все равно не отпустят. Да я и ей, сам туда не пойду. Там же эти, в очках... Секретаршу, не толстую только. — Ты чудак-человек! А где ж ты толстых секретарш видел? Хорошев рассмеялся. — Не волнуйся, Федор, подберем тебе такую птенку. ташку ходной улыбкой любого клерка расско лет нет это не улов федор скомкал список обсследованных фирм и бросил его в урну обыкновенные кидалы без масштаба а секретаршу хорошей ипрямь настоящую подогнал такую что зубы сводить только взглянешь и худая фигура у нее после люськиной даже глазам больно ну где ж все таки водятся настоящие акулы под какими вывесками спрятались что тут фонд поддержки исследований интересно каких исследований космоса океанов исчезающих культур или исследований в принципе всяких разных а по фасаду не скажешь что меценаты обосновались больше на офис нефтяной компании похоже или на крупный банк надо проверить света нам сюда секретарша понимающе улыбнулась и тронула за плечо водителя от ее улыбки внутри у федора что то перевернулось и потеплело словно бы опрокинулась чашка с кофе или рюмко водки Машина подрулила к подъезду фонда и проворный водитель быстро обибежал ее чтобы раскрыть перед пустотеловым дверцу До сегодняшнего дня перед фёдором никто не открывал никаких дверей однако он выбрался из авто с таким видом словно давно уже привык к такому сервису водитель подал руку в свете и тут для всей их тесной компании наступил момент триумфа сквозь стеклянные двери за подъехавшими гостями наблюдал примерно десяток человек наверняка еще пять шесть пялились в мониторах охранных систем что сейчас чувствовали все эти наблюдатели пустоделов знал по собственному опыту точаная ножка вторая бедра талия грудь шея и наконец из тени лимузина показалось лицо прекрасная аворожительная стройная сексобильная и черт знать еще какая светлана секретарь референт федора пустотелова бу ггалтера госрезерва визитная карточка лучше не придумать что такое лимузин железяка который может купить в обычном салоне любой хапуго миллионер телохранители Дорогие костюмы, перстни, очки в золотой оправе — чушь. А вот такие секретарши — это да, это надо поискать. Во всех предыдущих фермах такой эффектный выход на сцену срабатывал на все сто. Клерки теряли волю и были готовы заключить с Федором любую сделку, лишь бы подольше наслаждаться обществом его референта. пустотеллов оценил масштабы здания и немного себя дернул в таком небоскребе светла не могло найти с немало достойных конкурентов впрочем даже если так секретаржа должна была всего лишь отвлечь внимание и заболтать служащих пока пустотеллов с важным видом будет анализировать условия размещения средств в фонде а мысли граф станет передавать все его наблюдения и думы на компьютер хорошеева чем могу быть полезен едва посетителей вошли в здание перед ними возник с иголочки одетый молодой человек на лака на его пиджака болтался кусочек пластика с надписьюмло управляющий моего шефа интересует у условияие размещения средств в вашем фонде прошепетал светлана невыразимо приятным голоском молодой человек слегка подтаял и широким жестом указал на живописную полянку прямо в центре холла посреди нее между вид их цветами камней чуть левее маленького водопадика и чуть правее крошечного уголка на стоящих тропических джунглей стояли кресла и низкий столик видимо это было местом для предварительных переговоров больших средств уточнил Пустотилов. В роли крупного бизнесмена было одно неспоримое преимущество. Задержки с репликами выглядели вполне обоснованно. — О-о-о! Мы работаем с любыми суммами! — заверил его, мол, управляющий. — Но, конечно, чем больше вложения, тем выгоднее условия. Вот простейший пример. Если вы доверите нам распоряжаться тысячей кредитов... процент доставка будет невелика не около пяти процентов годовых но если сумма будет на порядок выше а если на четыре светлана очаровательно улыбнулась э, на четыре извините порядка клерк запнулся или на пять если вы вселете в нас уверенность в абсолютной надежности фонда заявила девушка приоткрывая портетчик полный ценный бумаг на предъявителя золотистая кайма по краю указывала на то что каждая из них стоит не меньше миллиона управляющий покосился на бумаге и нервно сглотнул о вы можете быть полностью уверенны абсолютно уверенный скажу вам сразу наш фонднт имеет солидный со мной капитал и пользоваться покровительством самых влиятельных фигур планеты все так говорят дорогуша светлана выждала когда босс пустотел вплюхнется в кожаный объятиях кресла и присела рядом но когда дело доходит до откровенного разговора выясняется что никаких покровителей не существует и у нас просто хотят выманить денежки «Ну что вы, сударыня, что вы? Как можно?» Клерк трагически взмахнул рукой и незаметно утерся лба пот. «Да ну, взгляните вокруг. Разве незаметно, что мы заботимся о своей репутации? Наш фонд существует давно, и вехи нашего развития определены на многие годы вперед. Мы финансируем весьма и весьма перспективные проекты». они сейчас приносят немалую прибыль но в будущем это ведь главное из стабильности и процветания в будущем вы согласны я согласна светлана улыбнулась и глазами указала она пустотелова но этого мало надо чтобы согласился и федор иванович а его не так то просто убедить и насколько влиятельны ваши покровители равнодушно спросил федор поймите меня правильно федор иванович я не могу ответить вам прямо но наши покровители влиятельны максимально понимаете меня знаете чего же не понять максимально это многое чуть больше чем очень и чуть меньше чем божественно лопух не увидел пачку векксерей или как там их называют черт ну неважно не увидел и потек будто пломбир по африке гнать надо таких мол управляющих в шею эй господин директор вы мои мысли читаете кстати вам по шее за такие штучки полагаются додумались тоже в мозги влезать без разрешения да где ж такое записано в каких конституциях и хабе с корпусах а как же права человека и все такое ну ладно за это я вам позже накостыляю короче думаю приехали мы в точку попали чего дальше то делать понимаю пустоелов кивнул я готов говорить о деле но с кем нибудь более высокого ранга ну что же федя давай поговорим послышалось из-за мини-джунглей. Пустотелов медленно обернулся и увидел, что на спинку его кресла, оперся улыбающийся агент Воткин или Певцов, развечать братьев по лицам Федор научился, но по фамилиям по-прежнему путал. Желательно в кабинете директора фонда. В поле зрения появился Певцов или Воткин в модных темных очках. — Светлана, мое почтение, вас мы не задерживаем. — Не хватает смелости выстрелить, глядя в глаза? Света мгновенно преобразилась. Теперь она походила не на изнеженную пташку, а на готовую к бою валькирию. — Света! — укоризненно протянул агент. — Мы же нормальные люди. Ну зачем вы так? Никто не станет стрелять вам в спину. Просто с этой минуты вы уволены из славных рядов ПСБ вместе с вашим шефом Хорошеевым и специальным агентом Щеткиным. Идите на все четыре стороны. И кто же меня уволил? Вы или ваш напарник? Нет, не мы, а тот, кто имеет на это право. Певцов усмехнулся. Федор, информация дошла? Дошла. Пустотелов встал. ага вижу тогда идем явно в точку попали максимальные покровители надо же кто интересно было бы узнать вот блин все чаще ловлю себя на этом словечке может и вправду растормошился ну же действительно интересно стало жаль что поздно или еще не все потеряно Вдруг пронесет, как с тем Криптоном. Хотя люди, которые могут надуть президента и уволить директора ПСБ, шутить не станут. Профессора убрали, а уж меня и подавно раздавят, не поморщатся, как таракана подвального. А потом и Хорошеева со Щеткиным, и Свету, и... когда те станут не агентами ПСБ, а частными лицами. Так возни меньше и шума, чтобы, значит, никто не догадался, куда ниточки заговора ведут. Шедший впереди брат Певцов толкнул массивную дверь и просунул голову в кабинет, поинтересовался. «Разрешите?» Казин кабинета ничего не ответил вслух. Наверное, кивнул или подал еще какой-то знак». п пецов обернулся к федору и поманил его пальцем заходи герой побеседуешь с максимально влиятельным человеком если конечно у него хватит на тебя терпение шедший позади водкин сильно толкнул пустотелого в спину и тот ввалился в кабинет запнувшийся порог федор хотел было возмутиться но когда обернулся к агенту увидел только захлопнувшуюся дверь я хочу поговорить с глазу на глаз донеслось из глубины кабинета располагайтесь федор иванович вот здесь пустоелов медленно обернулся и замер голоса конечно часто бывают похожими но не узнать этого человека в лицо было трудно пустоелов подошел к столу и сел в указанное кресло ззддрасте выдохнул он господин президент